Глава вторая «Отойдем в сторонку, поговорим», — Виктор приблизился незаметно. Ксения рассматривала авангардное полотно огромных размеров. Прямые линии перетекали в плавные изгибы, неправильно геометрические фигуры сменяли друг друга, наслаиваясь и теснясь на просторном полотне. Что хотел изобразить художник? Какую мысль вложил в буйство ярких красок? «Восторг?» — как гласила надпись под картиной. Похоже на то. Ксения не проникла с темой, но картина притягивала взгляд. Бокал медленно задрожал во внезапно ослабевшей руке. Знала же, что это произойдет рано или поздно. Все к тому шло. От накативших предчувствий ноги стали ватными. Виктор держался отлично, хоть и выпил много. На то, что он и пьянел, указывала вальяжность в движениях и затаенная жестокость во взгляде, так хорошо знакомая Ксения. Он пил редко, но финал всегда был одинаков, на нее сыпались придирки и обвинения. В итоге она чувствовала себя виноватой во всех смертных грехах. После этого требовалось несколько дней, чтобы восстановить душевное равновесие и избавиться от чувства годливости к себе. А сегодня прибавилось что-то еще. В его взгляде появилась решимость, словно он придумал, как лучше всего больнее ее наказать. Ксения смотрела на прямую спину с широкими плечами, в темно-сером пиджаке, стройные ноги в идеально отутюженных брюках, русый затылок. В голову лезли всякие глупости, что Виктор, наверное, специально сходил в парикмахерскую, чтобы подстричься перед вечеринкой. Интересно, сделал ли он маникюр? Она бросила быстрый взгляд на свои ногти, покрытые прозрачным лаком. Аккуратно ли накрасила их? Он и это критиковал, не понимал, как можно делать себе маникюр самой. «Ты что, нищая? Не можешь себе позволить элементарного?» Обычно выговаривал, когда заставал ее за обработкой ногтей. Она не могла ему объяснить, что брезгует доверять свои руки приборам, которыми пользуется еще кто-то. Не могла или не хотела, все равно не поймет. Шампанское нагрелось и не пузырилось уже давно. За весь вечер Ксения не осилила и половину бокала, держала для приличия, чтобы выглядеть как все – Виктор общался с кем угодно, только не с ней. Публика вокруг становилась все более раскрепощенной, музыка играла слишком громко. Голова разболелась нестерпимо до тошноты. Ей хотелось уйти, но нельзя подводить Виктора. Это его праздник, отмечали удачную сделку. Все знают, что она его девушка. Пока. Дай сюда. Чего ты вцепилась в него, как не знаю, во что. Виктор забрал у нее бокал и сунул тот, проходившему мимо официанту. Они остановились возле окна, подальше от центра зала, где в медленном танце кружилось несколько пар. «Думаешь, никто не замечает, как ты стараешься не выделяться?» Он зло сверкнул глазами, даже не пытаясь маскироваться. Ксения снизу вверх смотрел на него и не понимала, чем вызвана подобная злость. Он и раньше знал, что она не такая, как остальные. Почему именно сейчас его это доводило до бешенства? И как давно эти красивые серые глаза смотрят на нее с нескрываемым презрением? — Скажи что-нибудь, не молчи, как рыба! — потребовал он, больно схватив ее за руку выше локтя. — Останется синяк! — мелькнула мысль. Она лишь покачала головой, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Он приблизил лицо вплотную к ее. Ксения уловила смесь запахом, перегара и дорогого парфюма с цитрусовой нотой. Как же ей нравился раньше этот одеколон! И давно ли этот запах начал внушать страх? Даже если так пахло от кого-то другого, в ее душе рождалось чувство, близкое к панике. Она попыталась высвободиться, но не смогла даже шевельнуться. От боли закружилась голова, и слезинка скатилась по щеке, падая на платье из золотой парчи. «Ты такая красивая!» Взгляд Виктора смягчился, затуманенный отголосками давно угасшего чувства. «Такая нежная!» Он выпустил ее руку и дотронулся до щеки, вытирая след от слезы. Провел пальцем по губам, словно хотел поцеловать, но потом резко отстранился. Теплота сменилась привычной жестокостью. «Надоела самка в постели!» — сказал, словно выплюнул. «Хочу видеть рядом женщину, которая будет меня понимать!» «Я-то как раз тебя понимаю, а вот ты меня даже не пытался понять!» — подумала Ксения, чувствуя, как высыхают слезы, и в душе поселяется пугающая пустота. Он и раньше намекал, что их отношения зашли в тупик, но она надеялась, что все еще можно наладить. А сейчас он, наконец-то, озвучил то, на что раньше только намекал. Хорошо, хоть обошлось без обычных придирок и грубости. Нужно найти в себе силы и ответить. Но как? Додумать мысль до конца помешала высокая грудастая блондинка, появившаяся вокруг и повисшая на руке Виктора. «Витюш, меня все бросили, не потанцуешь со мной?» прокаркала она прокуренным голосом. «Ой, Ксюш, привет! Чудесно выглядишь!» Словно только заметив, окинула она Ксению нахальным взглядом. Зря старается. Ксения и так весь вечер чувствовала себя здесь чужой. А теперь она стала такой и для Виктора. Она знала, что эта девица, кажется, Мария, работает с Виктором и давно уже клеится к нему, несмотря на то, что встречается с его другом. Раньше ревновала, как сумасшедшая, а теперь даже на это не имеет права. «Конечно», — улыбнулся блондинке Виктор, но улыбка тут же растаяла, когда он перевел взгляд на Ксению. «Пока», — только и сказал, отчего пустота в душе превратилась в леденящую. Вот и все, и с этим ей тоже придется научиться жить. Захотелось подливень, чтобы смыл с нее хоть часть презрения, что она на себе испытывала.